Глава девятая. «Пойду с тобой», — решительно заявил штурмовик. «Вдвоем по-любому безопасней». «Куда ты пойдешь? Зачем?» — тот же возмутился Ярнил. «Если голова закружится, кто тебя-то оттуда вытаскивать будет? Ольга?» «Не закружится», — упрямо заявил тот. «Вот одно слово. Штурмовик». «Ты идешь, наконец?» Припечатал меня хмурым взглядом возле сар. «Да, точно, нужно бежать, портал же закроется». Перекидываясь на ходу, я ринулась в уолла. Опять этот кошмарный туман ворот. Вышла снова в ночь. Голова, как водится, кружилась, словно я час провела в центрифуге. Ладно, хоть несколько секунд постою, в себя приду, а потом сразу нюхать. Правда, первым уловила совсем неискомый запах, хотя и тоже знакомый до боли. «Лед Беттер, он все-таки потащился за мной». «Мы теперь оба-то уйти успеем. Все-таки потерять его в глуби веков не хотелось». «Как самочувствие?» Неожиданно раздался голос Ярнила. «Еще и этот пришел. Шансы, что кто-нибудь застрянет таки здесь, явно увеличились. Нужно срочно обследовать ротонду». «Нормально», — ответил Генри, судорожно сглотнув. Очевидно, мучительное головокружение не миновало и его. «Зачем ты-то притащился?» — явно с трудом вымолвил он. «Ну, если что, вынесу вас обоих?» — усмехнулся дракон. «Хотя вместе соваться в портал, конечно, нежелательно». «И подряд друг за другом тоже нельзя», — озвучил новые лично для меня условия штурмовик. «Не боишься, что сам не успеешь перейти?» «Нет», — беззаботно заявил Кода. обратный отсчет отчет-то начинается с момента...» последнего перемещения через портал. «Это хорошо», — с облегчением заключил Латбеттер. «Открыть портал в наше время отсюда ты сможешь?» — полюбопытствовал он. «Ключи-то каким-то образом оказались здесь, хотя в прошлый раз оставались там. Как, кстати, так получилось?» «Пока портал открыт, ключи находятся в обеих временных реальностях», — пояснил Ярнил. Правда, нам это не поможет, даже если успеть их забрать, поскольку пользоваться мадовским воло я, к сожалению, не умею, и к нашему полететь тоже не получится. В столь далеком прошлом его еще близко не существует, так что внимательно следим за временем. Пока мужчины трепали языками, я обошла по кругу всю ротонду. Нет, следов Шантара здесь снова в помине не было. Досадливо Скульнов посмотрела на своих сопровождающих и направилась к вихревому столбу. Надеюсь, они не заговорятся тут, а немедля последуют за мной. Впрочем, главное ведь хоть кому-нибудь перейти, и у остальных вновь будет не меньше двух минут в запасе. Выйдя из портала, и кое-как спустившись по лесенке, я сразу же рухнула на траву. Однако все же сумела перед этим развернуться к Вуолло мордой. Следующим из вихря появился штурмовик. Непривычно бледно-зеленого цвета. Видать, мутило его отчаянно. Дежуривший рядом Гирзел помог ему сползти со ступенек, не переломав ноги. Хотел отвезти его на скамейку, однако тот дошел лишь до меня и опустился рядом на землю. «Как ты?» — спросил, заглядывая в глаза. Я вильнула хвостом, мол, помирать пока не планирую. В шерсть за ухом тут же зарылась пятерня. В этот момент по ступенькам легко сбежал Ярнил, Как будто временные порталы ему дом родной. Демоны Ада. Когда же я это так буду? Похоже, после возвращения с Соктавы смело смогу поступать в космонавты. Никакие центрифуги и невесомость мне будут уже не страшны. А спустя всего пару минут меня вдруг подхватили на руки и понесли на скамейку, хотя зеленоватый оттенок еще до конца не сошел с лица штурмовика. Вот же неугомонный. Мне в общем-то и на травке было нормально но ему, очевидно, приспичило вновь устроить меня у себя на коленях. Правда, особо долго я чесать у меня за ухом не позволила, ровно до того момента, пока опять не поймала себя на желание лизнуть его. Причем на этот раз язык чуть не потянулся к его красивым, четко очерченным губам. Как-то очень странно на меня эти перемещения во времени действуют. Перекинувшись, села, естественно, уже на скамейку, хотя он, кажется, был вовсе не против, чтобы я вернулась к нему на колени. Ага, не хватало только, чтобы еще за ушком почесал, как собирался во сне. Теперь я понимаю, почему Шантара смылась в такую глупь веков, заговорила, желая поскорее отвлечься от левых мыслей. Ведь ключи от Волла Мадо, она сперла. А Кодовского, Ярнял сказал, в те времена еще не существовало. Значит, отправиться за ней — мы бы вовсе не смогли». «Да, перейти можно только в то время, в котором Волла есть», подтвердил возлесар. Однако лишь по этой причине уходить так далеко не было необходимости. Кода построили свой Волла меньше трехсот лет назад. При этом он не забыл окатить Санерала язвительно высокомерным взглядом. «Так что девятьсот лет?» Это все-таки, чтобы осложнить задачу с определением временных границ, в которых может располагаться точка выхода. Но какой смысл усложнять эту задачу, если отправиться за ней мы все равно не сможем?» Удивился Лэтбеттер. «Шантара знает о существовании дубликатов ключей. А значит, и шанса, что мы их добудем, не исключает». «Ну да, логично», — согласился он. В следующий раз я отправилась в день, вернее, ночь, на трое суток раньше, чем в первый заход. Затем на шесть дней позже. Потом на шесть дней раньше. На девять дней позже. На девять раньше. Ледбеттер и Ярнил по-прежнему сопровождали меня вдвоем. Причем в перерывах, пока мы со штурмовиком приходили в себя... Кода, на всякий случай, усердно учился пользоваться мадовским волла. И что самое интересное, Вазлисар даже зашел до того, чтобы объяснять ему, что к чему. Впрочем, его внимательнейшим образом слушали все, кроме нас с Мы бы, конечно, тоже поучились у знатока внешнего волла, да только часть времени нас так мутило, что было ни до чего. Когда я переместилась на двенадцать суток позже первоначального срока, лишь чудом не улетело обратно в портал. Там дул просто жутчайший ветер. От непрестанно сверкавших молний было светло, как днем, а гром то и дело нещадно шарахал по ушам. «Вот это буря!» — прокричал Ярнил, появившись из портала, как обычно последним. Они со штурмовиком тоже с трудом стояли на ногах. Правда, уже через несколько секунд Кода окружил ротонду какой-то защитой. Но толку-то. Мы втроем уже успели вымокнуть, потому что ливень тут лил буквально стеной. Если так вообще можно сказать о летевших почти горизонтально потоках. Беседка, естественно, тоже была мокрой насквозь. Нет, следы я честно поискала, но, понятное дело, безрезультатно. С тем же успехом их можно было вынюхивать в реке. Мы решили вернуться на пару часов раньше, однако ливень уже отрывался и там. Лишь четыре часа назад непогода еще не наблюдалась. Правда, следов Шантары снова не обнаружилось. Возвратились днем позже. Дождь все еще шел, хотя и уже в умеренном режиме. Пол в ротонде даже не был особо мокрым, только следов на нем опять не нашлось. Дальше до самой ночи переходили с прежней периодичностью — Дожди, конечно, еще встречались, однако на ураганы мы, по счастью, больше не нарывались, а следов шантары по-прежнему не было. Я-то, признаться, надеялась, что точка выхода находится все-таки достаточно близко к середине заданного интервала. Куда же эта гадюка подевалась? Ож не обманула ли нас возле сар, назвав тот временной отрезок, куда его женушка вовсе не ступала?» В полночь Санерал постановил отложить дальнейшие поиски на завтра, а сейчас всем идти отдыхать. Пообедали поужинали мы, кстати, в положенное время здесь же. Слуги накрывали для нас столы прямо возле Воолла. Настаивать на продолжении поисков никто не стал, и все двинулись в замок. Кода опять повели возле Сара в каземат. Кажется, он был порядком оскорблен таким поворотом. Однако спорить не стал последовал за своими конвоирами с мрачной миной. А я решила перед сном немного прогуляться в парке. После всей этой беготни по временам хотелось просто развеяться в тишине и покое. Однако стоило мне двинуться вниз по холму, позади послышались шаги. Но кто бы сомневался, что штурмовик и тут не оставит меня в одиночестве. Впрочем, ладно, в конце концов он целый день мучился головокружением на пару со мной, хотя мог бы без забот отдыхать на лавочке». Я чуть притормозила, позволяя ему нагнать меня, и уже через пару секунд Лэтбеттер зашагал рядом. «Тебе не кажется странным, что мы уже удалились от середины срока больше, чем на месяц в каждую сторону, а следов Шантары все нет?» — заговорила я. «Вот что у меня сегодня точно не устало, так это язык». «Думаешь, она все-таки перешла в то время, когда была буря?» выдал штурмовик совсем не то предположение, к которому клонила я. Но его версия, кстати, тоже не лишена смысла. «Ты бы на ее месте поступил именно так?» поинтересовалась, посмотрев на него. «Если бы знал, что по моему следу идет оборотень, если бы мог определить, в каком конкретно времени бушует непогода...» «Возможно», — ответил он. «Только тут есть два «но», — Во-первых, Вола не оснащен временным барометром, а значит, выяснить, где там льет ливень, нереально. А во-вторых, летать при таком ветре еще более нереально. То есть ей бы пришлось дожидаться окончания урагана где-то неподалеку. А Ярнил, как я понимаю, каждый раз, на всякий случай сканировал местность в поисках ее энергетики. «Значит, не срастается», — со вздохом заключила я. Тогда возвращаемся к моей версии. возлесар попросту обманул нас с временным отрезком. Хм, Генри ненадолго задумался. Ну, лично по моим наблюдениям, магичил он по-настоящему, а не лишь делал вид. Так может, для себя он и определил верный интервал, а нам сказал совершенно другое. Штурмовик пожал плечами, нахмурившись. В принципе, не исключено. Только у нас иных исходных данных все равно нет. А проверять каждые три дня за всю историю существования ВООЛа это даже года не хватит. Тем более, что Шантара могла слинять и в сколь угодно далекое будущее. «Умеешь ты добавить оптимизма», — мрачно усмехнулась я. «Но мне сейчас в голову вот какой вариант пришел. Нужно заставить возле Сара отдать нам книгу по ваолла Уверенно, Санерал сумеет достаточно быстро разобраться, как определять этот чертов временной отрезок. Вот и пускай проверит показания Мадо. Идея действительно посетила меня только что, но показалась почти гениальной. Как же я раньше-то не додумалась? Однако штурмовик моего энтузиазма явно не разделил. Напротив, пессимистично покачал головой. Поздно. Шантарь на перемещение давно уже перестала быть... Последним. Единственное, что сможет определить сенерал, куда в последний раз открывал портал возле сар, а это мы и так прекрасно знаем. Действительно, я досадливо поморщилась, а главном то условии напрочь позабыла. Вот идиотка. Похоже, после всех сегодняшних издевательств над организмом башка совершенно перестала варить. Все. Спать пока еще какую-нибудь глупость не выдала. Мозговые штурмы сейчас явно не для меня. О чем ей сказала сказала Ледбеттеру? В смысле, что пора на боковую. Он любезно не стал возражать, и мы повернули обратно. Вместе дошли до моих покоев. Похоже, он собирался проводить меня дальше, как минимум до гостиной. Нет, так дело не пойдет. Спокойной ночи, попрощалась я, открывая дверь. Спокойной. Не сразу ответил мужчина и застыл, очень выразительно, глядя на меня».